Тимур Суворкин. Рядность Тим. Механический гений. Сыска. Лук. Допросное полнилось запахом крови и железа. Тело убитого дознавателя уже накрыли брезентом, но меня все равно передёрнуло от того, что я увидел внутри. Кровь всюду. На полу, на сводах потолка, на беленом кирпиче стен, выщербленном чудовищными ударами стальных лезвий. Рядом с зарешеченным окном отпечаток петерни Точно убитый жандарм в последний миг рванулся туда, надеясь докричаться до помощи. Сопровождающий меня полковник не проронил ни слова, лишь жестом подозвал к окну, указывая наружу. Я всмотрелся во мрак внутреннего двора. То, что расправилось с дознавателем, было сейчас там». Глаза невысокой фигуры горели синим неживым светом. Запертая во дворе колодце, отсечённая от свободы стальными дверьми, она с загнанным зверем стояла в углу, уже утратив надежду вырваться. Дверь в допросную распахнулась, и появившийся человек в расшитом мундире что-то быстро зашептал полковнику, но тот прервал вошедшего резким движением. «Вам надо, вы делайте. Хотите брать живой? Отправляйте своих людей. Я туда никого не пошлю. Увольте!» Полковник искоса посмотрел в коридор, где все еще лежали разбитые револьверные винтовки и окровавленный, вскрытый чудовищным ударом лезвий, стальной жандармский нагрудник. Вот услышав наши голоса, стоящая во дворе фигура рывком повернулась к нам. Холод светящихся синих глаз пронзил темноту, и я почувствовал, что она внимательно, тщательно запоминая, рассматривает нас. В то же мгновение полковник оттащил меня от окна, словно не был уверен в прочности решеток. «Почему вы дали мне это увидеть?» — наконец сумел спросить я. Жандарм с сочувствием посмотрел на меня. Я, семья твоей, Виктор, многим обязан, очень многим, поэтому возвращаю долг. Я зачем тебе сказал приехать? Чтобы ты своими глазами посмотрел. Ты же знаешь, что в следующем году уже с искному отделению с этой тварью столкнуться придется. Вам, понимаешь? А у тебя образование какое? Духовно-механическое училище же. Ты понимаешь, что тебя могут заставить заниматься ею? Вот как его. Полковник кивнул на мертвого дознавателя. «Виктор, прошу, как только узнаешь, что оно появится в сыскном отделении, найди любой предлог, но уезжай из столицы. Отпуск, болезнь, увечья себе нанеси, что угодно, но уезжай. Ты же не хочешь как он закончить?» Конец фразы потонул в лязге железа. Ворота внутреннего двора распахнулись, и туда повалили люди в черных керасах. Ярко вспыхнул синий свет глаз. Фигура отшатнулась в угол, прижимаясь спиной к стене, но стоило вошедшим приблизиться вплотную, как она, развернувшейся пружиной, рванулась вперед. Раздались выстрелы, крики, скрежет металла, тяжелые удары лезвий по мясу и хлопки шоковых разрядников. Полковника передёрнуло. Помни, Виктор, год он быстро пролетит, очень быстро. Работай, поднакопи денег, а потом беги из столицы, куда угодно беги, но только от этого подальше.